Глава 35. Павел какое-то время продолжал рассматривать дверь, что закрылась за новенькой горничной. Попутно размышлял на вольную тему. Вот не зря он недолюбливает блондинок. Не потому, что верит в стереотип, что все они глупышки. Нет. Эта Ульяна явно не производила такого впечатления. Но что-то в ней было... Не от мира сего, что ли какая-то скрытая строптивость и непокорность. И не то, чтобы он не уважал сильных женщин. Просто такие его всегда напрягали. От них не знаешь, чего ждать, как вот от этой Ульяны. То ли дело ее подруга. Марина. Мариночка. Маришка. Павел еще не определился, как называть ее. Какая уменьшительно ласкательная производная от ее красивого имени, Ему больше по вкусу. На губах управляющего появилась мечтательная улыбка. Он даже прикрыл глаза, откинувшись на спинку кресла и позволив себе на несколько минут отключиться от работы. Дело не пострадает, если ненадолго он окунется в воспоминания. Вчера сначала Марина была явно напряжена. Ему тоже было не по себе, если честно. Он и сам не ожидал, что пригласит на свидание горничную, свою подчиненную. Пикантности придавала и некая секретность. Ну и девушка эта уже давно приглянулась Павлу. Было в ней что-то несколько старомодное, но такое милое. Она словно перенеслась в настоящее время из прошлого. И в отношениях с мужчинами явно не была искушена. А еще она с таким восторгом рассказывала о своей семье младшем братишке, Павел сразу понял, что семейные ценности стоят у нее на первом месте. И это окончательно покорило его в ней. Он проводил девушку до дома, когда уже было хорошо за полночь. Но расставаться настолько не хотелось, что еще около часа они просидели во дворе ее дома. А на прощание Павел решился поцеловать ее. И как результат окончательно потерял голову. Эта девушка так целовалась, настолько искренне вся отдалась поцелую, что хотела сделать это снова и снова. Вот и сейчас он обязательно бы пригласил Марину в свой кабинет, чтобы только сорвать с ее губ очередной поцелуй. Но он же сам разрешил ей сегодня не выходить на работу, о чем и сообщил с утра лично старшей горничной, тщательно продумав причину. Кажется, Стелла ничего не заподозрила. Но Павел знал, что это временно. Очень скоро их отношения с Мариной станут явными. Да и почему-то впервые в жизни он сам желал этого. Не хотелось ни от кого прятать такую замечательную девушку и свои чувства к ней. Павел тряхнул головой, отвлекаясь от воспоминаний. Как бы ни не хотелось, Но пора возвращаться к работе. Но сначала он отзвонится начальству и доложит о ситуации. «Чем порадуешь, Пабло?» — бодро поинтересовался сеньор Мартин. «Как там ведет себя мой сын?» «Сеньор Мартин, я звоню вам, чтобы успокоить». «Да я вроде и не нервничал», — со смешком перебил его хозяин отеля. «Извините, не то хотел сказать», — поправился Павел. В общем, с этой горничной у вашего сына нет ничего серьезного. Ты уверен? Абсолютно. Она сама мне недавно об этом сказала. Что у них нет никаких отношений и быть не может. Что для нее он не более чем сослуживец. Вот как? Ну что ж, не могу сказать, что не рад этому. Спасибо, Пабло, за отличную работу. «Черт, прикрой!» — крикнул Рик Андрею и рванул в сторону хозблока. Спрятаться за дверью успел как раз в тот момент, когда из переговорной вышла Ульяна, но умудрился заметить, что девушка выглядит расстроенной и уставшей. Замотали ее, видно, эти французы. Отсиживаться пришлось недолго, минут пять, и на его счастье все это время коридор пустовал. Появись тут в этот момент управляющий, пришлось бы объясняться. Делать этого не хотелось. Да и тот без этого относился к Рику с подозрением или лишним бдением. Понятно, что отец постарался, но все же... «Ведешь себя как ребенок, честное слово», высказал ему Андрей, когда Рикардо вернулся. Через стеклянную дверь Рик видел, как отбывает куда-то делегация французов. Ульяна уже, наверное, сидела в машине, ее в поле зрения не было. «Не проще обо всем рассказать», — продолжал ворчать Андрей. «Проще, наверное, но пока не получается», — вспомнил Рик, как отреагировала Ульяна, когда заговорил он о работе. «Сама мысль ее изумила, а узнай она, кем он работает». «Странный ты какой-то», — усмехнулся Андрей. Зачем тебе все это? Не пойму. Какой-то диссонанс получается. А тебе? Посмотрел на старшего портье Рикардо. Тебе зачем? Ты явно способен на большее. Так я и не планирую всю жизнь работать портье. Вот закончу учебу, там видно будет, пожал плечами Андрей. Точно! Он же говорил, что параллельно учится в университете на заочном. Как-то из головы вылетело. Да и неудивительно. Работа партии оказалась не такой простой, как Рикардо сначала думал. Загруженность порой бывала даже больше ста как вот сегодня. На передых не оставалось времени. Правда, сейчас вот образовался небольшой вакуум. Оставалось надеяться, что продлится он еще какое-то время. Пойду подышу воздухом, пока никто не вошел в эту дверь, ну или не вышел. Кивнул Рикардо на вход в отель. Валяй разрешил Андрей, сам он тоже устал и явно мечтал о парочке часов сна. Не успел Рикардо удобно устроиться на лавочке в скверике, как позвонил отец. Как чувствовал, что у сына выдалась свободная минутка. И хотел бы Рикардо не отвечать, да совесть не позволила. Не так уж часто ему звонил отец, и это значит, что звонит он по делу. «Как дела, сын?» начал отец разговор в традиционной манере. Он всегда задавал этот вопрос первым, хоть частенько ответ на него, отца не очень и интересовал. — Все хорошо, — бодро отозвался Рикардо. Рад слышать, — не изменил своей лаконичности отец. — А что на личном фронте? — Тоже все хорошо, — не сдержал блаженной улыбки Рикардо, вспоминая вчерашнее свидание, и какой нежной с ним и вообще была Ульяна. Прошло совсем немного времени, а по этой девушке он уже ужасно соскучился. И даже возможности поговорить с ней по телефону сегодня не было. «Вот как! Я же правильно понимаю, что говоришь ты о своей русской девушке!» В голосе отца послышалось удивление. «Пап, у нее красивое имя — Ульяна!» Чуть ли не пропел Рикардо хотя до сих пор имя это казалось ему странным на слух. «Это не важно. Так, говоришь, у тебя с ней все серьезно?» «Еще как! Пап, я хочу на ней жениться. Но сначала хочу познакомить ее с тобой и мамой». Повисла пауза. Разговор с отцом казался Рикардо немного странным. Вернее, странно вел себя отец. Он явно ждал услышать что-то другое от сына. Но почему? Ведь свои намерения касательно Ульяны Рикардо обрисовал уже давно, еще при личной встрече. «Даже так?» — наконец произнес отец. «Ладно, сын, не буду больше отвлекать тебя. Пока». Отключился отец и сделал это вовремя. К отелю как раз подъехал мини из которого выгрузилась новая партия гостей. Лоренцо отложил телефон и какое-то время задумчиво потирал свою стильную бородку. При этом он озадаченно нахмурился. Что там у них происходит? Почему сведения, полученные сначала от управляющего, а потом от собственного сына, настолько разнятся? Не грядет ли катастрофа, которая может испортить жизнь не только Рикардо, но и ему лично. Да и счастье единственного сына, хоть и оболтуса, стояло у Лоренца на первом месте. Встав из-за стола и потянувшись, мужчина неспешно покинул кабинет. «Альба!» — зычно позвал он, когда спустился в холл собственного дома. «Да, сеньор», — тут же появилась служанка. «Попроси сеньору Мартин собрать в дорогу мой саквояж», — велел ей Лоренцо сколько дней вы будете отсутствовать, сеньор? Дня три, не больше. Происходило что-то странное, в чем Лоренцо решил разобраться лично, и путь его лежал в Россию.